Итак, эта картинка вызывает во мне ощущения. Я довольно много разглядывал ее детали, потому что мне понравился этот дом, и я хотел заглянуть внутрь. Но раньше этого не получалось, а теперь стало возможно. Что говорит о том, что я действительно приближаюсь к созданию этого дома. Я переместился в вероятную действительность, где этот дом сможет существовать для меня». Или дом, очень похожий на это, с примерно такой же обстановкой, который будет соответствовать моим пожеланиям к тому, где и как я хочу жить. Вот что еще я сделал с картинкой. Под ней есть белая полоска. О, вот самолет пошел на снижение, собираясь приземлиться на берегу залива. Итак, продолжаю. Красными чернилами я написал там небольшие цифры. 3 миллиона шестьсот тысяч долларов». Это то, что я хочу создать. Сумма не имеет прямого отношения к дому, хотя я мог бы его купить на эти деньги, но цель не в этом. Также я нарисовал там маленьких человечков, которые символизируют людей, друзей. Другими словами, где-то поблизости этого дома живут наши друзья. Они приходят к нам в гости, возможно, мы вместе с ними выбираемся куда-то пообедать или делаем что-то еще, неважно. Друзья, члены семьи, общение, какое-то общество. В общем, нет ощущения оторванности и изоляции. Поблизости находятся люди с похожими интересами. Таким образом, 3 миллиона 600 тысяч долларов теперь являются составной частью пакета. Как, к примеру, машина и гараж. Не анализируйте, просто слушайте. Если вы читаете это в книге, то в ней будет и картинка, на которой вы тоже сможете всё это увидеть. Я обнаружил, что когда хочу что-либо создать, то пристально смотрю на эту вещь. Иными словами, я полностью фокусирую на ней своё внимание. И часто получается, что я подхожу негативно, то есть ощущаю недостаток, вместо того, чтобы чувствовать обладание этой вещью. Понимаете, у всякой вещи есть две стороны. Либо вы обладаете ею, либо её у вас нет. И есть два чувства – Чувство обладания и чувство недостатка, отсутствия. Взять хотя бы деньги. Есть чувство обладания деньгами и чувство нехватки денег, отсутствия их. Человек, у которого мало денег, в основном и будет излучать во Вселенную именно недостаток денег. Каждый раз, глядя на деньги, он чувствует их нехватку. Видит, что количество их ограничено. А ведь мир просто переполнен огромными денежными массами. Вы можете получить столько, сколько попросите. Итак, картинка с домом является для меня символом определенных ощущений. Чувство комфорта, тепла, красивой и открытой местности. Поскольку океан прямо перед домом, то, вероятно, мои шлюпка и каяк будут лежать на земле рядом со входом в дом. На теннисном корте мы с женой и друзьями сможем играть в большой и настоящий теннис. Вокруг дома много деревьев, есть и тенистые, и солнечные участки. Деревья окружают дом, создавая ощущение уединенности. Вместе с тем дом открыт океану, поэтому не возникает чувства изоляции. Глядя на океан, можно любоваться прекрасными солнечными восходами и закатами, а также видеть, как восходит Луна. Картинка вызывает во мне чувство умиротворения, покоя, удовлетворенности, признательности за этот покой, за тепло и богатство, потому что это не дешевый дом, а по-настоящему хороший. Не какой-нибудь экстравагантный, но очень хороший, выше среднего уровня. Его вид вызывает у меня ощущение денег и изобилия. Даже ощущение легкой доступности изобилия. Внизу находится цифра 3 миллиона 600 тысяч долларов. Когда я гляжу на нее, то одновременно вижу и дом, и все вместе это дает ощущение тепла и покоя. Ощущение тепла от того, что деньги лежат в банке, просто лежат себе в банке. Нет необходимости что-то покупать, на что-то их тратить, что-то с ними делать, куда-то инвестировать, можно просто оставить их в банке, это совершенно нормально. Нет необходимости что-то предпринимать, нет потребности волноваться о них. Я просто им рад, рад тому, что они есть, рад сидеть в кресле на лужайке перед этим домом, моим домом. Итак, я переключаю внимание на ощущение того, что сижу на лужайке и чувствую себя богатым. И я могу перейти на другое место. Вот прямо сейчас и пересяду. Тут вот еще хорошая полянка, правда?